Глава тридцатая Нас спасет лишь к тебе возвращение. Сделав большой глоток, Вулгар поставил чашу. Ее слова действуют как яд. Я их, конечно, запомню, но сидеть и дрожать не собираюсь. На этот раз мы победили ее окончательно. Что же, Давидара, то он, кажется, немного переменил мнение о тебе. Кари кивнул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 — Тебе придется говорить, Джесса. — О, я им все расскажу. Она вертела в руках клубок. — Мне есть что поведать о его дружке-воре. Не забудьте про кошелек с серебром, Вулфгар. Видар обещал все вернуть, если того вора поймают. Помните? — Я думаю, — спокойно ответил Ярл. — Мы получим наши деньги. Брокол обнял за плечи скапти и хакона. — А что будем делать с этим парнем? Неужели ничего? От прикосновения его тяжелой руки у Хакона стало легче на душе. Он глянул на Джессу, она смотрела на Вулгара. Ярл кивнул. — Мы с Джессой уже говорили об этом. — Хакон, сколько задолжала скули твоя семья? — Шестьдесят серебряных монет. — Боги! Дешево же они ценят жизнь раба! — проворчал Брокол. «Это очень много, если у тебя нет денег». «У меня деньги есть», — сказал Вулгар. «И я за тебя заплачу». «Мой господин». «Хакон — сухая рука», — лениво растягивая слова, сказал Вулгар. «Не называй меня мой господин. Вы с Джессой спасли нас всех. Шестьдесят серебряных монет — это очень скромная награда». «Но не для меня»